Но Малькольм оттолкнул их и ударил его прямо в лицо, да так, что тот упал на пол, завывая «Тетя, тетя, что ты наделал?» — воскликнула та, вот только Малькольм не знал, к нему она обращается или к Эндрю. Возможно, она и сама не знала. Малькольм пнул мальчишку, и тот откатился, свернувшись, словно мокрица. «Кто были эти люди?» — закричал он. «Куда они отправились?» «Не твое собачье!» «Ой-ой-ой!» — завопил Эндрю, когда Малькольм пнул его снова. До Дори Свичер наконец дошло, что происходит, и она поспешила оттащить Малькольма. «Кто они такие?» — взревел Малькольм, отбиваясь сразу от ее толстых рук и от запаха перегара. «Куда они повезли, Лиру?» Эндрю откатился подальше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 Одри стояла подле него на коленях и испуганно звала по имени. В пещере царили шум и гам. Эндрю всхлипывал. Майкельм с отвращением отвернулся от него, пошатнулся и упал на колени. Но Аста в образе кошки прыгнула на Дэймона-мышонка и прижала его к земле. Ее Дэймон Бен, ощетинившись, рычал на мальчика со всей бульдожьей свирепостью. потянула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 — Явились они, возможно, из Уоллингфордского аббатства. — Из аббатства? — спросил Маркельм. — А кто там живет, монахи? Или монахини? — Монахини, — ответила какая-то женщина. Маркель не разглядел ее лица.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 Поймал сбежавшего мальчишку, — сказал мужчина. — Они били его прямо где взяли на улицу, пока он не упал замертво. Пытаться им помешать бесполезно. У них есть на это право. — Значит, вот что ты сделал. Малькольм повернулся к Эндрю. — Пошел и донес на нас и на малышку. Эндрю захныкал и вытер рукавом нос. — Скажи, мальчик, нечего не распускать, — сказала его тетя. — Не хочу, чтобы он меня снова бил.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 Никак не пропустите. У них там много детей, спросил Мальком. Да, самого разного возраста, от грудных младенцев и лет до шестнадцати. И что они с ними делают? Учат? Или работать заставляют? Ну да, учат. Готовят к жизни и в услужении, вроде как. И мальчиков, и девочек. Ага, и мальчиков, и девочек. Но тех, кто старше десяти лет, они держат порознь. А малыши держат отдельно от остальных.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 пробурчал тот. «Говори правду, мелкий поганец!» — прикрикнула на него тетя. «Не было такого никогда!» — уточнил Малькольм. «Не твое собачье дед!» Тут он заработал новый шлепок от тети. «Ну ладно, может, и доносил!» — заезжал он. «Вот же подлый гаденыш!» — в сердцах сказала она. «К кому ты ходил, когда хотел на кого-нибудь донести?» — спросил Мы изо всех сил пытаясь сосредоточиться. Голова у него раскалывалась.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 — Мы знаем, где она, и оттуда она никуда не денется. Тебе пока нельзя двигаться, а не то станет совсем плохо. Вот, садись сюда. Эллис говорила так спокойно и мягко, что Малькольм от удивления позволил себя отвести и не стал сопротивляться, когда она стала заботиться о нем. — Мистер Боутрайт пришел в себя, — продолжала Эллис. — Он тоже схлопотал по голове, как и ты. — Только хуже. — Одри думала, он уже конце отдал. — Нет.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 Элис протягивала ему что-то. «Вот, бери!» — она сунула ему в руку ломать хлеба. «Он черствый, зато не присневелый. Яичницу хочешь? Я пожарю, если ты сможешь сесть». «Нет, Элис, спасибо. Слушай, а мы правда...» — простонала умолк не в силах продолжать. «Банвиля?» — прошептала она. «Ага, правда. Только лучше молчи об этом. Ничего не говори, с ним покончено».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 Он откусил кусок сыра и постарался сосредоточиться на нем. Вскоре вернулась Элис и привела ту женщину. Ее Деймоном был хорек. Он сидел у нее на плече и непрерывно шевелил челюстями. — Это миссис Симкин, — представила Элис. — Здравствуйте, миссис Сим Симкин, — сказал марколем пытаясь проглотить сыр.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 — Ну, посмотрим. ему. А как оно там внутри? Где они держат детей? — Там есть детская. В ней малыши живут днем и ночью. Это на втором этаже возле монашеских келий. — Келий? — Это камеры, что ли? — воскликнула Элис. — Так у них спальни называются, — объяснил Малькольм. — А план вы можете нарисовать? — обратился он к женщине. Миссис Симкин внезапно так смутилась.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 Получается, что за детьми следят всего две монахини. Еще одна спит в детской. Деймон снова что-то ей шепнул. — Да и не забудьте, они всегда очень рано встают. На службу? — Я помню, они в Гонстолу всегда так делали.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 О том, какую скорость они набрали, говорило только ощущение холодного ветра, овевавшего лицо, до да случайная дрожь борта, когда какое-нибудь препятствие глубоко под водой поднимало легкую волну. Тысячи опасений снедали его. Если они промахнутся мимо монастыря, им ни за что не выгрести назад против такого течения. А если не промахнутся и пристанут, а там окажется стража, или просто не удастся проникнуть внутрь, или вот что, и так далее, без конца и края. В итоге он решительно отодвинул эти мысли с пути.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 Словно настоящая крепость, монастырь одним своим видом отвергал любую возможность проникнуть внутрь. Малькольм удерживал каное, сопротивляясь неодолимому надьску потопа, и прекрасная дикарка идеально слушалась хозяина, она почти танцевала на воде. Малькольм с любовью погладил планшир. — Видишь хоть какой-нибудь вход? — тихо спросила Элис. — Спокойно нет. Но мы все равно не собираемся входить в парадные двери. Ясное дело, того громадина, конца и края ей не видать. Малькольм развернул коною, чтобы обойти здание и поглядеть, как далеко оно простирается. Стоило им оставить позади луну и нырнуть в глубокую тень высоких стен, как по спине пробежал холодок, хоть Марклем до того успел порядком продрогнуть, а луна не давала никакого тепла.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 Оба курили, за плечами у них виднелись ружья. С удвоенной осторожностью Малькольм увел коно и обратно за угол, подальше от чужих глаз. — Как кто назвал тот человек в пещере? — прошептал он. — Страж святого духа? Стражат стал быть в монастыри. — Нет, с той стороны нам не войти. Он снова посмотрел вверх на трубы. Если у них кухня прямо за этой стеной, судя по трубам. Помнишь, как в нашем монастыре, ну, в Годстоу? Там у них есть такая старая комната. Они ее еще судомойней называют. Я там никогда не была. Но она, правда, очень старая, с древней-предревней трубой. Вода туда идет из родника, а дальше попадает в каменный канал через весь пол. И в сток на другой стороне, и в реку. Сестра Фенэла еще воду из-под посуды прям туда выливала. Думаешь, это такая же штука? Вполне может быть. Вода чистая.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 На кухне просто обязана быть плита, которая горит всю ночь, уж в таком-то большом месте. Через минуту ты сможешь согреться. Просто выкинь эти мысли из головы, как мы с тобой уже научились. Давай, ползи! а вот так. Руки и ноги у Малькольма онемели от холода, но не настолько, чтобы через онемение не пробивалась острая боль. Как мы спустим сюда Лиру? Уж найдем какой-нибудь способ. Способ всегда есть, просто мы с тобой его пока не знаем. Не останавливайся.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 Тут же была и плита, едва теплившаяся, но не потухшая, а над ней целая полка полотенец, сохнущих после стирки. Малькорм стащил свитер и рубашку, завернулся в огромное полотенце и съежился у самой плиты, раскачиваясь взад и вперед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 Открыв дверь судомойни, они прислушались. Тишина. Где-то наверху, вдалеке, трижды прозвонил басовитый колокол. Малькольм на цыпочках двинулся по каменному коридору в направлении, как он надеялся, задней лестницы. По голой, беленой звездкой стене тянулась цепочка тусклых антарных ламп. В обе стороны вели какие-то двери. Колокол зазвонил снова, гораздо громче прежнего. Где-то запел хор, будто открылась дверь в часовню. Майкрем оглянулся...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 Малькольм оказался в ловушке. Делать было нечего, только стоять, повесив голову и дрожать. Кто-то остановился прямо перед ним. Малькольм так низко опустил голову, что видел только обутые в сандалии ноги монахини и ее рясы Кто ты такой, мальчик? И что ты здесь делаешь? — Я намочил постель, мисс, то есть сестра...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 «Грязный гаденыш, ступай наверх, в ванну и вымойся, потом возьмешь клеенку и чистое одеяло из сушильного шкафа и вернешься в постель. Утром обсудим твое наказание. чуть чувство, хватит ныть!» — Делай, что сказанное, смотри, не шуми. — Я не знаю, где он. Все ты знаешь. Вверх по черной лестнице и дальше по коридору. И чтоб я тебя не слышала. — Да, сестра. Он потащился в каждом направлении, стараясь выглядеть кающимся грешником. — Хорошо, хорошо, прошептала, прошепталась-то, сидя у него на плече. Она поборола естественное желание превратиться во что-нибудь злобное и кусачее, и осталась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 — По идее, первой должна была отключиться. Наверняка у них тут где-нибудь генератор. Они говорили, — тихо, тихо. Наверху лестница унылый коридор убегал вперед. Полу стилали грубые циновки из кокосового волокна. Света тут было еще меньше. Припомнив, что говорила та женщина в пещере, Малькерм стал считать двери. Те, что слева вели в келье монахинь, а справа две двери в ванны, и последняя в детскую. — О, где же сушильный шкаф? — прошептал он. — Вон он, между ваннами. Малькольм открыл дверцу, и навстречу ему хлынул затхлый горячий воздух над канистрой с горячей водой,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 Из-за двери доносился негромкий храп, видимо, дежуривший монахини, а еще посапывание и одинокое хныканье, и больше ничего. — Ждать больше нельзя, — пробормотал Маркольм. Он повернул ручку, стараясь действовать как можно тише, но даже тот слабый скрип, который она издала, прозвучал у него в ушах, как грохт палки по пустому ведру. Но делать нечего, он проскользнул внутрь, закрыл за собой дверь и замер, оглядываясь. Длинную комнату освещали тусклые антарные лампочки, по одной в каждом конце. Ряд колыбелек вдоль одной стены, ряд маленьких кроваток вдоль другой —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 Младенец с черными волосами. Они покачали головой. Нет, следующий оказался чересчур мал, следующий со слишком круглой головой, дальше слишком светловолосый, еще дальше слишком большой, дальше... Но тут монахиня у себя в кровати простонала.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 Майкл подумал о Белли, которая терпеливо ждала их снаружи, и понятия не имела, что с ними происходит. Какое счастье, что она есть у них с Лирой, человек, на которого можно положиться. Сколько еще он тут пролежит? Не слишком-то долго. У него же все тело болело от холода. Медленно и очень осторожно он выбрался из-под кровати, а аста, превратившаяся в кошку... Навострила уши и внимательно огляделась. Когда Малькольм выпрямился, она превратилась в птичку королька и вспорхнула ему на плечо. Монахиня уже ушла дальше по коридору, шепнула она ему на ухо. Скорее! Малькольм, дрожа с головы до ног, прокрался к колыбельке и уже хотел взять младенца на руки, когда Асто прошептала: Стоп! Он отшатнулся и начал озираться. «Нет, посмотри на нее!» У спящего ребенка были густые темные локоны. «Это не лира», — сказал Малькольм, хоть это и так было ясно. Но она сказала, «Скорее посмотри в других колыбельках». Он кинулся к соседним, так что справа оказалась пустой, а вот в левой... Малькольм так растерялся, что никак не мог собраться с мыслями. Этот ребенок выглядел как лир, но та монахи не говорила, с такой уверенностью, указывая на другую. Аста неслышно спорхнула на подушку и наклонилась, чтобы рассмотреть крошечного Дэймона, который спал у шейки младенца. Она мягко подтолкнула его клевом. Девочка завозилась и вздохнула. — Это он уже более настойчиво спросил Маркельм? — Да, это пан, но тут что-то... Не знаю, тут что-то не так. Она приподняла голову крошечного Дэймона Харька, потом отпустила, и та безвольно упала обратно на подушку. — Они должны были от этого проснуться, — с сомнением сказал Малькольм. — Их опоили. Я чувствую запах чего-то сладкого у нее на губах. — Ну, зато нам будет проще, — подумал Малькольм. — Ты совершенно уверена, что это она. — Сам посмотри. Света было мало. Малькольм наклонился как можно ближе и вгляделся в личико ребенка.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 Они спустились по лестнице вниз, прошли в кухню и дальше в судомойню. Деревянный ящик стоял на месте. Малькольм положил Лиру на стол, выстлал ящик клеенкой и положил сверху одеяло, а в них ребенка. Аста опустила обмякшего Деймона на его законное место у шеи Лиры. — Готово, — сказал Малькольм. — Я полезу первый, — ответила Аста.